Глава вторая. Живописные улочки Веллигарда, гомон прохожих, цветастые юбки торговок, не уступающие яркостью оперению птиц. Вот тут девушка чувствовала себя как дома. Почтовые феи, налетавшие на неё прямо с ходу, все как одна несли записки от Маськи. Та провела неделю где-то там, а потом сбежала в цивилизацию и качала инженерию, отвлекаясь только на вылазки за рудой и прочими материалами. Как итог, она уже овладела рангом умелец и мастерила големов по урону сравнимых с самой гномой. У всрок их жизни был довольно мал, сырьё дорого. А добыча руды и вовсе вышла на мастерский уровень у гномки Трудоголька. "Ура, стоя!" Крик Маски оглушил Хейт. Она успела отослать к мелкой фее с известием о возвращении. "Я рада, рада, рада, рада!" "Я тоже", осторожно ответила адептка, прикрывая уши. С порога в капсулу даже вещи не разобрала, поэтому не надолго. Рейд должен завтра вернуться, сообщила Милочь. Всё здорово. Мы по электронке общаемся, ты не возражаешь? С чего бы вдруг? Искренне удивилась Хейт. До тех пор, пока компаньоны не начали посягать на её личное пространство, саму адаптку всё устраивало. Хочется людям поддерживать связь вне игры. Пожалуйста, кто против? Дальше Мася долго вдумчиво и эмоционально рассказывала хейта о своих успехах в Големостроительстве. Потом сообщила новость. Страна Дроу успешно сдержала натиск Инферна. В их землях это было оформлено в виде сражения с ивентовым эпическим боссом. Примечание автора. Event или event от английского event. Событие произошедшее или грядущее в игровом мире. Логически ивентом можно назвать любой отыгрыш, однако так сложилось, что ивент должен соответствовать определённым критериям, которые в разных сообществах разнятся. В частности, ивентами называются события, добавленные в игровой мир с помощью скриптов от разработчиков игры. Проведение игровых ивентов позволяет разделить их на несколько групп: постоянные, сезонные и мировые. Хреновина с черепками вместо уровня дик громадная. Поищи ведёшки на форме за цини. Докладывала гнома. Её буквально трупами закидали, там с каждого удара по пол-альянса ложилась. У светлых и у гномов пока всё было тихо, а в вот орки оркам не повезло. Попросочившися информации какая-то группа взяла квест на время, польстившись на ценные призы и не справилась. Теперь одна крепость, название Орочьих поселений в Тианеи, полностью уничтожена. Ещё две страдают от набегов бесов и демонов. Подробнее о по поверьении мелкой должен знать Рей, у которого есть какие-то, вроде бы даже с завязками в реальном мире, знакомства среди орков. За этими разговорами, больше смахивающими на монолог одной маленькой, но крайне активной гномы, дошли до аукциона. Хейт хотела изучить цены на более-менее пристойные вещи на свой уровень и прикинуть дальнейшие планы. Осмотр лотов её слегка разочаровал. Действительно, достойные вещи игроки выставляли на аукцион за реальные деньги, но внутриигровым оседало меньше, не самая привлекательная часть. А на комплекты зелени, вещи редкого грейда, на 15-й уровень с её-то 16-м хейт на другое покорано было заглядываться. Требовалось не меньше 300 золотых. И это без учёта оружия. Примечание автора. Грейд от английского rank Ранг или степень качества игрового предмета. Чем выше грейд предмета, тем он лучше и, соответственно, дороже. Также может означать процесс повышения качества игрового предмета с помощью особых свитков заточек у мини-персонажа и так далее. Конец примечания. Были у неё задумки и по этому поводу, так что после аукциона посетили ещё один магазинчик. Мелочь, я пойду, сказала Хейт. Мне бы в душ распаковаться, поесть и поспать. «А уже завтра втроём все встретимся, идёт?» Мася не возражала, заявив, что пойдёт мастерить образец голема для завтрашней встречи, чтобы напарники ещё сильнее ценили деятельную и разумную гномочку. Хейджа, задумавшись, намурлыкала перед выходом под нос несколько строчек песни. «Бесы, бесы всё злей и злей. Бесы. Бесы в душе моей. Примечание автора. Бесы. Песня группы Ария. Альбом... Кровь за кровь 1991 года. На Венн был этот посаж с впечатлениями от рассказа Маски про орков и их печальную участь. Напевая, Хайты не догадывалась, что вскоре мотивчик подхватят все игроки восхождения, включая даже азиатов, которые слыхом не слыхивали о группе Ария и их творчестве. На встречу Рай пришёл не один. Явились с ним ещё двое: хрестоматийный эльф с луком Таких вот яснооких и светловолосых, как правило, и изображают на обложках книг в жанре фэнтези. И орчанка. Громадная, как гора, со всеми неженскими габаритами, зеленокожая. Насколько известно было Хейт, при создании персонажа за расу орков был выбор: бронзовый или зеленоватый оттенок кожи задать персонажу. Вся в татуировках, с белёсыми дредами в хвосте пальмы. Вот это колорит, выпалила восхищённая адептка. А потом она услышала имена парочки, и выпала в острал. Эльфа звали Кен, а орчанку Барби. И покуда девушка в том острале пребывала, убийца успел выдать море информации, причём по принципу оливье всё в кучу и перемешать. Так выяснилось, что Кен лучник, ожидаемо, а Барби орк-страж. На изумление Маскина, так не бывает жорка в стражей. Рейло конично ответил: "Ты просто не знаешь, какой настойчивый она может быть". В реальной жизни Барби и Кен жили вместе, причем восьмой год к ряду, и на подначке знакомых о ЗАГСе отвечали раз за разом «Вам надо, вы идите». Потом пошел пласт информации про орков и суровую демоническую напасть. Неписи начали выдавать квесты освободительного толка с повышенными рейтами на опыт и все соответствующие награды. Примечание автора. Рейт. От английского. В одном из значений коэффициент частота чего-либо, множитель дропа опыта и денег, получаемых при убийстве монстров и прохождении заданий. Конец примечания. Но чтобы эти квесты получить, в группе должен быть представитель пострадавшей расы, то есть орк. А ещё в связи с тем, что люди и орки не особо дружны, так орки с недоверием относились к людям, и наоборот, светлые и тёмные эльфы традиционно не долюбливали друг дружку. Нейтральны ко всем были только гномы. Чтобы приступить к тем самым сладким, ситуативным заданиям, придется им выполнить ряд квестов на репутацию. Но и это было не все. Халявы с уровнями монстров, подгоняемыми под уровни убивающей их группы, не предвидится. Тут Рейд снова переключился на эльфа с арчанкой. Из всего сказанного напрашивался вывод, что знаком он был с ними лично и довольно давно. Попросил любить и жаловать, но без фанатизма. Мася робко поинтересовалась, чем вызван столь редкий контраст между внешностью Кена и Барби, получила ответ от орчанки. Это кивок в сторону эльфа. Настройки по умолчанию. Как у мужиков обычно, тяп-ляп и готово, а это жест в сторону своих телес, гордый вид и грудь колесом. 2 часа делалось. Круть! С оболдевшим видом покачала головой гнома. А то Надо же было сделать во! Барби направила палец на широченное плечо. Ещё. О! Тычок в рельефную мышцу. И причасочко. От блаженной улыбки Арчанки с демонстрацией внушительных резцов и клыков Хейт, вернувшись было из астрала, закинула обратно на второй сеанс. "Ты не думай, она нормальная", зашептала депт Кирей. Филолог по образованию Пэтеса. Они с Кеном ролёвкой раньше увлекались, так и познакомились, соответственно. Барби своеобразная, но очень хорошая. Не мешай мне восторгаться, шёпотом же цикнула Хейт. Рей закашлялся, вернулся к рассказывая о заданиях, которые можно урвать в ворочих землях. Значит, у нас будут баба-танк, баба-гном и баба-хил, решила уточнить состав группы Барби. Порядок. Пришлось Хейт срочно очухаться и ответить. «По поводу Хила. Я четверых лечить не смогу, это даже не обсуждается. А у Редлайн-де-Бафа это я могу, а чтобы лечить адекватно, монах нужен». «Поищем монаха, раз так», — нахмурившись, подытожил Рэй. Похоже, в вопрос лечения группы он в своих планах не углублялся. «Никого искать не надо», — вклинилась Маська. «Пока вас не было, я слегка обросла связями, включая одного отличного парня, монаха как раз. Он сейчас в игре послать ему фею». Единогласно решили, что за монахом слать и фею, и саму Маську, если потребуется, после чего всю группу в новом составе в обязательном порядке обкатать надо в каком-нибудь данжике. А если хорошо пойдет, то и не в одном. Барби же, не моргнув глазом, переименовала адептку из Бабу Хила в Бабу Баф. В устах Арчанки звучало это до безобразия забавно. Впрочем, Хейт и не думала обижаться. Монах с ником Монг... Видимо, чтобы у общественности сомнений не оставалось в выбранном им классе, оказался спокойным, добродушным парнем. Примечание автора. Монг. От английского. Монах. Конец примечания. Только Кен обыгрывал Монга в плане хладнокровия и безмятежности. Он за весь некрополь не проронил ни словечко, ни разу не изменился в лице, даже когда Готфри для обкатки выбрали пристанище личия его самого ввиду наличия опыта в его убиении. Чуть не отправил их всех к парацам, наложив на Хейт и Монка безмолвие к концу боя. Молчаливость Кена, хотя надо отдать должное, кое-какие умения он проговаривал, но настолько тихо, что лучник скорее бурчал себе под нос, с лихвой компенсировала Барби своими перлами. Так Ауе Агр, умение, собирающее всех монстров в радиусе двадцати метров от стража, активировала Арчанка громогласным «Встаньте, Клячи, встаньте в круг!» У Миния были две промежуточные стадии, когда агрессия набиралась, и финальная, когда мобы уже пылали ненавистью к обидчице, отсюда и многословность. Защитная стойка у Барби включалась рёвом «ЖИР!», а три основных атакующих умения «ЛОМАТЬ! КРУШИТЬ! ФАРШ!». Монг лечил хорошо, даже отлично, по восприятию Хейт. Вообще парень был спокоен как удав, что для лекаря было крайне ценным качеством — Эдептка искренне не понимала, как такой самородок мог оказаться на вольных хлебах, без клана и без группы. Самостоятельно монах легко убивал только нежить. В этом отношении монахам приходилось труднее, чем любому другому классу в восхождении. Впрочем, парень казался слегка стеснительным, может, отсюда и росли ноги у его незанятости. После раздела трофеев выпало два кольца со статами для физиков и тканый наплечники. Соответственно вручённые хейт монах от них скромно отказался, собрали небольшое совещание. Решили уточнить уровни новых калек по игре и, с подачи хейт, как у кого обстоят дела с умениями. Рейн настаивал на том, что идти в землю орков следует максимально подготовленными, одетыми, с рюкзаками, набитые расходкой по завязку, потому что сведения по демонам и бесам были всегда расплывчатыми, а значит, следовало быть готовыми ко всему. С уровнями дела обстояли неплохо. Хейт снова оказалась самой младшей, даже Монг был на единичку, но повыше, а Кен с Барби являлись гордыми обладателями двадцаток. С умениями же у большинства был провал, снова по мнению адептки. Самим же владельцем рангов новичок почти во всех графах так не казалось, пока самая неодетая и юная не поделилась с напарниками состоянием своих скиллов. Изумился даже невозмутимый Кен, про остальных и говорить нечего. И вид падающих челюстей Хейт запомнит надолго. Есть у меня одно предложение по поводу умений, сказала Хейт с лёгкой усмешкой. Но не уверена, что всем оно понравится. Ба-ба-ба, -баб, иди сюда, я пожму тебе лапу, заявила Барби, выслушав адептку. У тебя, отвечаю, есть яйца. Немного позже, разбившись на две тройки, они пошли испытывать на деле методику Хейт. Файтеры монстров бьют, хиллеры лечат. лечат не файтеров, монстров, и так до посинения. А каждые три часа подводный заплыв в речке Вильда по настоянию убивца, который решил, что всем необходимо получить достижение амфибия, считающееся самым бесполезным из игровых достижений. Всем, кроме самого Рэя, Маськи и Хейт, они-то знали о месте, в которое без этого достижения просто-напросто не попасть. После третьего заплыва разошлись. Кен уз Барби нужно было рано вставать. Мася подустала. Монг, помявшись, сообщил, что в игре до познания засиживается. Кинжальщик тоже ушёл, пообещав подыскать на досуге сведения о данжах вроде некрополя Годфри, чтобы хотя бы частично решить вопрос с экипировкой и сыграться. Это всё отлично состыковывалось в планах Хейт. Распрощавшаяся со старыми и новыми знакомыми и помчавшаяся в сторону городских стен, «Вот я и вернулась к истокам», — улыбнулась сама себе Хейт, устраиваясь возле здания гильдии воинов. «Операцию «Уличный художник» объявляю начатой». Доставать из инвентаря, купленный накануне Мольберт, было слегка волнительно. И забавно. Большая деревянная подставка в рюкзаке занимала одну ячейку, а в ней его была неудобной массивной конструкцией. С не меньшим трепетом извлекла она холст, краски, кисти. За всё это удовольствие ей пришлось выложить почти все наличные деньги. Товар был малопопулярный, но дорогой. Забывчивый лепрекон весь месяц отсутствия хейт-монетки подкидывать забывал, или, что вероятнее, действовала его сумма только в те дни, когда владелец заходил в игру. Последнее предположение девушка считала справедливым. Не должно быть такого, чтобы не играть. Выходило более выгодным, чем не играть. К виртуальным краскам принаровилась она не сразу. Густота и структура их существенно отличалась от привычных девушке материалов. Хает по тому и выбрала для первой картины довольно строгую архитектуру, чтобы набить руку, освоиться. Вскоре размышления и тревоги отступили. Она просто писала здание в форме меча, вбитого в землю почти по самую рукоять, на фоне изумительного неба, ни на что не отвлекаясь. Закончив, она отступила на шаг, вспомнила, какой растерянной была она, получив отпор у стражника NPC. Как создала свой первый восхождение рисунок. Капли пота, стекавшей по её лицу и телу, когда она безостановочно лупила коклу, свою первую маленькую победу, удачу, добавленную в копилку пасивок. Человека, купившего у неё эскиз этого самого здания и открывшего для неё дверь к удаче. Много было воспоминаний, и все значимые. Отличная работа, сказал, как прокаркал худенький брюнет с своеобразной наружностью. Цена Это был её клиент. Будучи оторванной от игры, девушка изучила теоретический рынок сбыта для плодов своего творчества азиаты. Именно азиатский сектор по статистике чаще прочих приобретал наиболее дорогие презентационные дома, всячески украшая их изнутри. То, что многим игрокам казалось немыслимыми тратами, в данном случае воспринималось как статусность, хотя, конечно же, далеко не ко всем относилось это утверждение. Я писала её как дар городу Вежливо покачала головой художница. А такой возможности она тоже узнала, пребывая в Невасхождении. Предметы роскоши, приподнесённые в дар представителям власти, повышали репутацию Санклава. Незначительно, даже затрат не окупая, но как обходной путь, если не удастся найти покупателя на картины, этот способ был вполне приемлем. Хорошо заплачу, уверил её клиент с чуть роскосыми глазами. не иначе создавал персонажа, исходя из собственной внешности. «Двадцать золотых!» Хейт ещё раз покачала головой, на сей раз слегка укоризненно. «Двадцать пять!» «Я вложила в эту картину душу!» — отозвалась она. И, создавая её, преследовала определённую цель. Игрок, в этом у Хейт сомнений не было, покивал, задумался на несколько секунд. «Сто!» Девушка нахмурилась, изображая тяжёлый мыслительный процесс. Возможно, я заблуждалась, и картина будет лучше выглядеть в доме человека, способного её оценить, чем в кабинете NPC, для которого она ничто. 150. Картина единственная в своём роде, продолжила Хейт, как бы не заметив повышения суммы. Строгие линии, великолепный архитектурный замысел, она сможет усладить взор ваших гостей, и вы будете уверены, что другой такой не существует, ведь это не штамповка NPC. а индивидуальная работа — 200, — решительно произнёс клиент, сурово сведя брови. «Больше вряд ли даст вон, как вперился», — подумала адептка. Вдруг понемногу начали собираться зеваки, привлечённые как картиной, так и голосами. Никто из подошедших не пытался вмешаться в торг, поэтому, улыбнувшись как можно лучше зарней, она кивнула покупателю. «Вы настоящий ценитель искусства. Я согласна на продажу картины». Заключив сделку, обогатившись ровно на 200 золотых монет, Хейт начала упаковывать инструменты. Цифра грела своей внушительностью. Столько она и не рассчитывала урвать при первой же сделке. Это был колоссальный успех. «А нарисуйте мой портрет», — подбежала к ней огненно-рыжая красотка. «Я заплачу», — Хейт покачала головой. «Простите, я не пишу на заказ». Для неё черта между продажей картины... Созданной под влиянием вдохновения, написанной так, как она считала нужным, и рисованием портретиков взбалмошных девчонок, была настолько жирной, что больше походила на пропасть. Хотя из-за тот и за другой труд она получала бы деньги, в первом случае не была уязвлена её гордость. Она убрала Мальберт, снова ставшей иконкой в инвентаре, а затем спешно ретировалась, оставив зивак и недовольную девицу наедине с пересудами. Первая стадия операции была успешно завершена. Но это не значило, что Хейт может отправиться отдыхать, последовав примеру компаньонов. До прибытия в земли орков следовало в обязательном порядке повысить навык ремонтного дела. А Том мастер Гехард, поди уже и забыл, как она выглядит, Гехард ученицу помнил, хоть и пожурил за долгое отсутствие. Работой нагрузил он Хейт по самое горлышко, как в старые добрые времена. Адептка, не разгибая спины, вкалывала до таймера, повысив силу и ловкость по пунктику на 2, выносливость, навык до полс до цифры 5 и 8. Вот теперь с чувством выполненного долга можно было отправляться в царство Морфея. Нет, сначала ещё разок глянуть на статы новеньких наплечников, выпавших из лича. Наплечники Смития Негофри. Тип: пканная броня. Класс: легендарная. Защита: 38. Прочность: 100 из 100. Интеллект плюс 16, живучесть плюс 8. Вероятность нанесения магического критического удара плюс 4%. Необходимый уровень – 15. Хайт довольно сощурилась собрать бы четыре предмета из этого комплекта, мантию, занимающую два слота, ботиночки, перчатки и наплечники, уже имеющиеся, и не смотреть даже в сторону аукциона. Поправка оружия заменить необходимо, но на это она определенно заработает. В операции "Уличный художник" запланировано далеко не одна стадия. "Выход с довольнейшим видом", произнесла она. День, несомненно, проведён был результативно.